Глава 19 В бегах. Первое, что я почувствовал — холод. Затем все тело пронзило резкая боль, и я, застонав, открыл глаза. Точнее, попытался, так как сделать это получилось лишь с третьего раза. С трудом повернув голову, я увидел, что в десяти шагах от меня горит костер, за которым сидят трое мужиков разбойничьего вида. Осторожно пошевелив руками, я понял, что связан. Вот значит как. Когда я валялся в беспамятстве, меня подобрала шайка местных разбойников. Что ж, тогда надо преподать урок бродягам. Несмотря на свое незавидное положение, я чувствовал себя сносно. И магические силы смогли немного восстановиться. Одним заклинанием я прогнал холод и боль, другим превратил в труху веревки. Я осторожно сел и размял руки. Вполне терпимо. Оглядев себя, я поморщился. Из разодранной одежды виднелась обожженная кожа. Но ожоги — это не такая уж большая проблема. Боль ушла, и это главное. Так что можно сказать, что я легко отделался. Кстати, мои телодвижения остались для похитителей незамеченными. Я огляделся. Поляну, на которой мы находились, окружали редкие деревья. Рядом с ними переминались с ноги на ногу трое лошадей. Сумки не было, но оно и понятно. Что ж, пора показать молодчикам, кто в доме хозяин. Я еще некоторое время сидел, разминая затекшие руки и ноги, а затем рывком встал, с удовлетворением отметив, что на ногах стою крепко, и подошел к костру. Мое появление произвело настоящий фурор. Аплодисментов, конечно, не было, зато в мою грудь оказались нацелены три меча. Но, судя по лицам, их обладатели находились в сомнении. Скорее всего, похитителей смутило даже не быстрое освобождение от пут обгоревшего пленника, а мое спокойствие. — Ну что выставили мечи, — возмутился я. — Давайте уже убирайте. И вообще, валите отсюда, похитители недоделанные. Хотя ты бородатый. Я показал пальцем на одного из разбойников. — Останешься. «Мне надо кое о чем тебя расспросить. Остальные пешочком быстренько ушли. Лошади мне пригодятся». Разбойники, открыв рот, наблюдали за мной. «А не слишком ли ты уверен в своих силах?» Наконец решился спросить тот самый бородач. «Нет, не слишком. В самый раз», — сообщил я ему. Разбойники переглянулись. Честно говоря, их игра в гляделке мне уже надоела. «Ну», — добавил я настойчивости в свой голос. В тот же момент все трое бросились на меня. Эх, если у людей ума, свой им не добавишь. Одним заклинанием я отправил всех троих в полет, закончившийся жесткой посадкой на землю. Затем для пущего эффекта я продемонстрировал невеждам огненный шар и сжег пару деревьев. После чего все трое бросились бежать, сломя голову, позабыв обо всем на свете. Улепетывали они так проворно, что я еле успел парализовать одного из них. Им оказался тот самый Бородач. Когда я подошел, он лежал на земле не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой и смотрел на меня с ужасом. Однако умение говорить я разбойнику оставил. — Господин, — взмолился он, — не убивай. — Нужен ты мне, — хмыкнул я. — Как зовут-то тебя? — Сворт. Значит, так, Сворт твои друзья убежали. Мы с тобой остались вдвоем. Я тебя сейчас освобожу от заклинания, но добавлю еще одно. И если ты попробуешь убежать, у тебя просто остановится сердце. Ясно? — Ясно, — выдохнул тот. Немного лжи, во благо, никогда не помешает. Разбойник теперь преданно смотрел на меня. Я освободил его от паралича. Затем тот принес мне мою сумку, из которой, как я убедился, ничего не успело пропасть. И к моей радости жезл перемещения. Вот этому я искренне обрадовался. Значит, не получилось у вас, придворный маг Перрон, обмануть Свента. Не удержавшись, я набросил сумку на плечо и быстро прошептал заклинание для активации жезла. И ничего. Я попробовал еще раз. Ничего. Сворд с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я попробовал еще раз, но жезл не работал. Тогда я внимательно осмотрел его и, выругавшись, выбросил в кусты. Перрон подсунул мне подделку. Обычную подделку. Я взял себя в руки. Разберемся. Ничего страшного. Мы уселись у костра. Мне достался большой кусок мяса. Видимо, я проснулся к самому началу трапезы. — Рассказывай, — приказал я Сворду, утолив голод и запив мясо несколькими глотками кислого вина из бурдюка. — А что рассказывать, господин? — спросил тот. — Как вы меня нашли, и вообще, где мы сейчас? — Мы на одном из островов, а нашли мы вас два дня назад. Вы буквально к нам на голову свалились. Но мы вас не убили, хотя хотели сначала. Но потом увидели, что хорошо одеты и... Да ясно, махнул я рукой. Выкуп и все такое. То есть я был в отключке два дня. Да, господин. На какой город ближайший к нам? осведомился я, чувствуя, как вновь начинает болеть голова. Минтрон, несколько часов на лодке. Подожди, а до контенбро? До «Да контенбро, присвистнул Сворд. И к вас, господин, занесло. До него неделю добираться. Сколько? Неделю. Ничего себе. Я не думал, что так ошибусь с координатами. Если верить карте Бериловых островов, которую я использовал при подготовке короткого портала, меня должно было выбросить около Пенра, крупного города в дне пути от Кантенбро. А я очутился около Ментрона. Насколько я помнил, этот городишко находился далеко на юге Архипелага. — В твоем Ментроне порт имеется? — Имеется, — кивнул Сворт. Но «Ну, небольшой. В основном рыболовецкие шхуны останавливаются. Вы уплыть хотите? На материк? Хочу, Сворд. Из Минтрона везут рыбу в Сигурию. Это королевство располагается на юго-востоке, если плыть от Бериловых островов. Шхуны приходят в Зохан, крупнейший порт королевства. Сама Сигурия небольшая и сохраняет нейтралитет. Через нее тянутся гномьи горы, а в них этот народец добывает железо и тут же делает оружие. Благодаря гномам Сигурия богатеет с каждым годом. — Слишком много ты знаешь для разбойника, — подозрительно заметил я. — Я не всегда был разбойником, господин, — вздохнул Сворт. — Когда-то я окончил морскую академию Зохана. Плавал на кораблях почти десять лет. Последние три года капитаном, а потом... Рассказчик помрачнел. — Что потом? — Потом Сворт замялся. Потом я попал в неприятную ситуацию, связанную с контрабандой. Мой хозяин меня подставил. А в Сигури за контрабанду отрубают голову. Пришлось мне податься в бега, а там... На корабли никто не брал. Матросом наниматься я сам не хотел. Но жить-то как-то надо. Хотя... Хорошо, хотя бог силушкой не обидел. Подался в разбойники, махнул он рукой. Но я не жалею. «Верю», — кивнул я. Мне надо, чтобы ты довез меня до Минтрона. И можешь быть свободен, там я уже сам разберусь. Я знал, Зохан, несколько раз бывал в этом портовом городишке одном из самых крупных торговых центров на Северном море, и мне есть там кому пойти. Конечно, господин, обрадованно заявил Сворт. На этом наш диалог закончился. Тем не менее, я вновь парализовал своего будущего спутника. Доверяй, но проверяй как любил говаривать один мой знакомый эльф. К тому же я поставил защитную сферу на случай, если товарищи разбойника попытаются вернуться. За остаток ночи я хорошо выспался, и к утру был бодр и свеж. Воспользовавшись уже восстановившимися силами, вылечил ожоги, от которых теперь оставались еле заметные бледные пятна. Ничего, через пару дней сами исчезнут. Кстати, у разбойников оказался схрон с весьма приличной одеждой. Подогнав ее магией под себя, я вновь стал выглядеть как нормальный человек. Утром, позавтракав, мы тронулись в путь на просторной лодке, которую разбойники прятали в кустах. Всю дорогу до Минтрона Сворт молчал. Да и у меня с утра не было настроения для разговоров. Какие тут разговоры! Я чувствовал себя обманутым. Честно признаюсь, Неприятное чувство. Хуже удара по репутации не придумаешь. Но ничего. Я дал себе обещание поквитаться с коварными магами контенбро Пока не знаю как, но время у меня было. Я даже невольно посочувствовал Волху. По крайней мере, тот был мне более понятен, чем Перрон и его банда. Ход моих мыслей был прерван появлением города. Пролив между островами, по которому мы плыли, сразу за городом расширялся и впадал в море. Вдоль длинного причала, к которому мы пристали, стояли небольшие рыбацкие шхуны и шлюпы. Судя по всему, большие корабли в этом месте редкость, да и не приспособлен был порт для них. Мы выбрались из лодки на причал. На портовой площади привычно кипела бурная жизнь. По-моему, не важны размеры города. Главное, есть ли в нем порт. Если он есть... Жизнь всегда бьет ключом. Сворт оказался весьма полезным спутником. Хотя, понятно, у него был свой интерес. Он показал мне приемлемую гостиницу и нашел капитана, с которым я договорился о путешествии в Зохан. Кстати, надо сказать, что мой спутник особо не скрывался. Судя по всему, он совершенно не боялся стражи. На мой вопрос Сворт лишь махнул рукой, объяснив, что Ментрон — свободный город». И здесь закрывают глаза на такие мелочи. Тем более я сбываю товар местному барыге, который вдоль с главой города», — добавил он. «Вечером мы со Свордом расстались. Неплохой человек, никто не знает, как закрутит жизнь, а ему просто не повезло. С другой стороны, если человеку самому нравится такая жизнь, почему не повезло?» Остановившись на этой философской мысли, я завалился спать. Надо было выспаться, так как корабль отплывал рано утром. Придворный маг отвернулся от окна, через которое задумчиво изучал темнеющее небо, и посмотрел на стоявшего перед ним зова. Вид у лейтенанта был усталый. «Его ищут», — поинтересовался раздраженно Перрон. «Но ваше сиятельство, вы же сказали, что он мертв?» «Я сказал, что он, скорее всего, мертв, и тем не менее его надо искать». «Мы его ищем», — Зов спокойно смотрел на придворного мага. Он воспользовался коротким порталом. Вы же знаете, что это заклинание практически невозможно проследить. Но если верить анализу и прогнозам наших ведущих магов, даже ускользнув с места схватки, Свент не должен был выжить. Вероятность такого исхода ничтожна. «Этот стихийщик нанес оскорбление не только мне», — зло произнес Перрон. «Он нанес оскорбление всему королевскому роду Кантенбро». Его надо найти, зов, живым или мертвым. Ищем ваше сиятельство, но вы же знаете, архипелаг большой. Наши маги пытались засечь место его возможного нахождения, пока это не удалось. Во всех портах находятся наши шпионы, все корабли проверяются. Рано или поздно он попадется, он все равно будет выбираться с острова. Надеюсь, — проворчал Перрон, — сейчас у меня много дел. Подготовка к войне занимает много времени. «Кстати, гарпи ответили на нашу ноту протеста». «Как ответили?» «Да никак. Написали, что ответственность за действие неизвестно кого королева не несет. Они не взяли на себя ответственность за нападение, но пообещали разобраться. Вообще письмо довольно сухое. Король взбешен, так что война будет. Давно пора навести порядок в стрикхосте». «А что с нашими агентами там? Да и людей там достаточно много живет». — осторожно поинтересовался Зов. — Что с ними делать? — А что делать? — искренне удивился Перрон. — Сообщите, чтобы уезжали из города. Только не всем, а нашим людям. И пусть соблюдают осторожность. — Нам не нужно, чтобы начался массовый исход людей из стрикхоста. Гарпии сразу заподозрят неладное. — Но тогда во время войны люди окажутся в заложниках. — Подумаешь, — хмыкнул Перрон, — несколько тысяч. «Кто их заставлял с этими тварями жить?» Зов хотел возразить, но сдержался. «Иди», — Перрон откинулся в кресле. «Два дня тебе, чтобы найти Свента, в любом виде, даже если это будет пепел. Ясно?» «Ясно, ваше сиятельство. Вот и хорошо». Зов, выйдя из зала, выругался про себя. Перрон совсем из ума выжил. Он считает, что все просто. Зов полдня мучился с магами, которые с грехом пополам сумели установить ареал местонахождения свента, ограничив его фактически половиной островов. Это называется искать иголку в стоге сена. Да будь что будет, Зову за 10 лет службы настолько опостылило все связанное с ней, что он уже начал подумывать о том, чтобы все бросить и уехать на материк. И с каждым днем это желание крепло. А свент. Лейтенант даже сочувствовал стихийщику. Ему понравился маг, и так поступать с ним неправильно. Тем более, что если Свент выживет, то Перрон наживет себе такого врага, с которым нельзя не считаться. Зов тяжело вздохнул и пошел в свой кабинет, который временно располагался во дворце. После последних событий Перрон распорядился, чтобы Зов и фарон были у него всегда под рукой. Так что из образа обычного следователя Лейтенанту пришлось выйти. В кабинете лейтенант налил из кувшина вина и залпом выпил. Кстати, он только сейчас вспомнил, что о чем-то говорил со Свентом в ночь покушения. Зов похолодел. Он прекрасно знал, что иногда на него накатывают приступы откровенности, особенно если он сильно пьян. Но оставалась надежда, что в этот раз обошлось без них. Хотя Свент не из разряда болтунов, решил лейтенант и сразу успокоился. Сейчас вино стало лучшим другом, хотя Зов умел пить так, чтобы этого никто не замечал. По-настоящему напивался он редко, только когда хотел этого сам. Своих родителей он не помнил, жены и детей за всю свою жизнь не завел. Да если признаться, и друзей у него настоящих не было. Поэтому, если вдуматься, в Кантенбро его ничего не держало. Ничего, кроме работы. Зов чувствовал, что занимает важное место. Ему всегда нравилось то, чем он занимается, хотя многие и шептали гадости у него за спиной. Но в последнее время он все больше разочаровывался в своих начальниках. Зов плеснул еще вина и услышал легкий звон. Его вызывали. Лейтенант достал амулет связи и нажал на золотистый камень, располагавшийся в его центре. Изобретение, придуманное лично перроном, позволяло пользоваться дальней связью не владеющему магическим искусством. Эту секретную разработку в контенбро берегли, как зеницу ока. Перед ним появилась призрачная фигура Скруга, одного из агентов, посланных на поиски Свента. По его улыбающемуся лицу Зов понял, что новости хорошие. «Мы нашли его, командир», — проговорил Скруг. «Он в Минтроне, и завтра отплывает в Сигурию». «Отлично», — улыбнулся в ответ Зов. «Следите за ним, только осторожно, он очень опасен». «Конечно», — отрапортовал с круг и растаял. Зов поднялся, но не успел он сделать шаг, как перед ним появилась еще одна призрачная фигура. На этот раз перрон собственной персоной. «Они нашли его!» — торжествующе выпалил маг, не дав сказать Зову ни слова. «Что ты приказал им?» «Наблюдать», — пожал плечами Зов. «Вот шел вам доложить». «Нечего докладывать. Сколько там сейчас наших людей?» «Трое». Вы же знаете, что у нас с Минтроном напряженные отношения. — Знаю, поэтому отправь туда своих лучших людей. От тебя там толку не будет. Там нужен человек, владеющий магией. Перрон задумался. — Пожалуй, я сам туда отправлюсь. Найди Фаррона. Пусть в течение часа пришлет ко мне десять самых опытных магов. — Сейчас сделаю, — выпалил зов. Перрон вышел из комнаты. Лейтенант проводил его мрачным взглядом, И снова наполнив бокал, поднял его и, отслютовав им закрывшиеся двери, выпил.